Встретились. Я уверена, что мои родители уже встретились. Что она гладит его по лицу и вглядывается в глаза, чтобы убедиться, что он не очень сильно страдал в конце. Я уверена, что мама придирчиво отметила, как папа поправился за пять лет без неё. Слово «верю» меня совершенно не устраивает, я в этом уверена. И ещё я надеюсь, что она удовлетворена заботой, которой он был окружён в последние годы. Мама ждала папу там пять лет. А мы все старались сделать так, чтобы в эти пять лет он был счастлив. Надеюсь, это удалось».